цитаты и знаки препинания при них цитаты от латинского вызываю привожу это дословные точные выдержки из высказываний и сочинений кого-либо приводимые для подтверждения или пояснения своей мысли прослушай внимательно и запомни правила Цитаты могут стоять при словах автора и представлять собой прямую речь. В этом случае знаки препинания при цитатах ставятся как в предложениях с прямой речью. Например, Горький писал: "Слово одежда всех фактов, всех мыслей". Слова автора, прямая речь. Но цитата может вводиться в авторскую речь и как член предложения. В этом случае она выделяется кавычками, но пишется с маленькой буквы. Например, «Горький справедливо заметил, что кавычки с маленькой буквы – слово – одежда всех фактов, всех мыслей». Кавычки закрываются. Если цитата – Приводится не полностью, то на месте пропущенных слов ставится многоточие. Например, Горький писал: "Что?" Кавычки открываются. Слово одежда многоточие всех мыслей. Кавычки закрываются. Примечание. Если цитируется стихотворный текст, в котором соблюдаются строки и строфы подлинника, то кавычки не ставятся. Стихотворный текст размещается в центре страницы между строчками сочинения. Например, замечательный русский поэт Фёдор Иванович Тютчев написал гениальное четверостишее. Двоеточие. Дальше. Столбиком в середине страницы. Умом Россию не понять, Аршинам общим не измерить. У ней особенная стать. В Россию можно только верить.